Глава 20. Набег. Спустя 2 дня стояла осенняя погожа денёк. Сентябрь был в самом разгаре, и всё ещё тёплые солнечные лучики задорно присали за ливистыми зигзагами подо сих пор зеленовато-сизым шапкам густого ковыля, как пуховые перины, укрывавшего бескрайнюю холмистую степь. За ту редкие низкорослые берёзки и заросли терновника с дикой вишней в ожидании бабьего лета уже вовсю начинали окрашиваться золотистым багрянцем, заранее готовясь к скорому приходу холодных северных ветров, свойственных промозглой слякотной паре. Впрочем, мир городским витязям, пластом затаившимся на обоих склонах покатой низины в высокой Попоестрове до кущах ракитника с Акацией, совершенно явно было не до размышлений о наступающих холодах. О смене времен года лучше всего удается судить философам, поэтам да бездельникам, Впрочем, и среди воинов порой встречались барды и мудрецы, почему нет, как, в общем-то, и тунеядцы. Время близилось к полудню, когда великий купеческий караван вступил на дно пересохшей речушки и неспешно пополз по изогнутому дугу и ущелью, напоминая собой с высоты птичьего полета исполинскую змею невероятного размера, ибо растянулся тот обоз аж на несколько верст. Обозная очередь оказалась очень разношерстной. Были тут как двух и четырёх колёсные телеги с одной или несколькими впряжёнными в них тягловыми лошадьми, так и обычные вереницы из тяжеловозов, мулов, ослов и даже верблюдов. Святослав Солофов, после долгих размышлений и побороли в себе жгучее желание прибрать к рукам все товары заморские, ибо боялись их просто не унести, и решили ограничиться в качестве добычи лишь богатыми крытыми повозками главного лавочника. содержимого которых должно хватить на десятки лет вперёд и мирграду, и викингам. О боевой охране, как и говорил Чернобровый, у купцов оказалось под 500 мечей, не считая личных телохранителей Толстосумов. По 100 бережников находилось в авангарде торговой колонны и в её ригарде. Основные же силы расположились по центру, сопровождая по всей видимости хозяина с особо ценным грузом, то бишь целью сегодняшнего набега. Главный торговец, впрочем, имел и своих собственных телохранителей. Спять десятка в довольно странных, смуглолицых копейщиков, одетых в продолговатые кожаные доспехи необычной формы, проклёпанные металлическими пластинами и слегка посеребрённые. Их ястребиные узоры цепко беспокойно осматривали склон ущелья, как будто что-то заподозрев. Вооружённая пиками и таганами, вышколенная личная гвардия верховного толстосума Совершенно очевидно, значительно превосходила по боевым навыкам до да воинским умениям среднестатистического грамилу из охраны каравана. Как следствие, вскоре внизу раздались суетливые гортанные выкрики, и караван нехотя стал замедляться. Одновременно с этим, разнёсся по ущелью тревожный звук горна, похожий на затаившееся на косогорах объединённое орать славяны викингов, была обнаружена Чужеземные сторожевые начали успешно выстраивать укрепление из обозных телег, располагая их вокруг богато расшитого по золоту паланкина, в котором, по всей видимости, и передвигался главный заправила великого каравана. Вот дерьмо, скакивая на ноги, прокричал торопливо Святослав. Нас заметили, труби атаку. Срочно, немедленно осягаем на толстопузов, пока они там совсем не очтенились. Князь мог бы и не произносить этой длинной тирады. Ибо тут же поднявшийся Яромир понимал его полуслово. Через мгновение тягучий и голкий рёв боевого рога оповестил переставших скрываться витязей и их, что дал сигнал к началу боя. Буквально через несколько секунд голубое небо потемнело от ливня стрел, обрушившегося на обороняющихся. Следом за первым залпом грянули второй и третий, после чего руссы с двух сторон с оружием наперевес бросились вниз по скату. Победа или смерть. Нестройный клич нескольких десятков глоток живо потонуло в гневных чертыханиях, раздавшихся с обеих сторон. Первые ряды русичей с северного склона уже врубились в успевших кое-как загородиться обозными телегами западных воинов. Крики, проклятия, стоны раненых и предсмертные вопли павших гулким эхом зарекошетили по степным кручам. Без утраченного эффекта внезапности наскок вышел куда хуже и слабее, чем изначально рассчитывал Святослав. Навстречу его ротникам ударили стрелы да копья, махом выкосив как серпом пару десятков пятизий. Но тут наконец подоспели бойцы с южного откоса, яростно ударившие по оппонентам с противоположной стороны в спину, и дело пошло веселее. Незримые весы судьбы, поначалу вне особо удачно складывавшиеся для воинства Мирграда битвы, начали постепенно крениться таки в такую сторону рати Святослава. Сказывалось численное превосходство Удачно выбранное расположение для атаки и три залпа из луков, выпущенных в самом начале. Ряды неприятеля они проредили знатно. Можно было, конечно, и не бросаться тотчас в рукопашную на занявшего глухую оборону противника и попробовать еще несколькими тучами стрел уменьшить количество обороняющихся, но времени на это катастрофически не имелось. Сначала, до конца каравана, на помощь своим уже мчалось по сотне западных наемников, Быстро признавших о случившемся нападении, над друсичами с варягами нависла реальная опасность оказаться зажатыми в тиски. Не допустить этого представлялось главной задачей скоротечного обоя, что закружился кровавым вихрем под дно пологового ущелья. Три сотни защитников каравана, купив с 50 телохранителями, вросли в землю вокруг вычурного полонкина наглухо. Пока той незине, вдруг стало неимоверно тесно. Всех желающих поучаствовать в битве со стороны Русичей долины злых духов вместить не смогла. Посему войско Мирграда раскололось на три части: та, что по центру медленно, наверно, сменяла вставших на смерть наёмных воителей с личной гвардией из Западного Толстосума, крайние же два отряда развернулись навстречу приближавшимся из авангарда и ариегарда вражеским бойцам. На поле брани воцарились Сумбур и Вакханалия, явно не предусмотренные первоначальным планом сечи. Ратибор, сжав зубы, рубился в самой гуще в первых рядах, вырезая своей старушкой секирой оппонентов, как пожухлую траву, не каждый косой скашивает. Напыщенные, чванливые западные вояки, пусть и имевшие за плечами боевой опыт не одного сражения, ничего не могли противопоставить здоровенному рыжему медведю, что с немыслимой ловкостью и скоростью, помноженной на недюжинные силы, шёл складывал их собратьев нестройными рядами аки полешки но странное дело рыжебородый изпалин спора отправляя одного за другим оппонентов пировать на небеса не испытывал особой радости до наслаждения по этому поводу впервые за всю свою жизнь он бился сухо машинально не получая удовольствия от сечи необычное не свойственное ротибору безразличие овладело им в этом бою лишив радости от кровавой схватки И могучий Витязь прекрасно понимал, почему он чувствует себя не в своей тарелке. Незаправое дело он сейчас людей губит. Ох, незаправое. Роль разбойника явно пришлась не по утру рыжебородому великану. Всё естество дюжевого ратника противилось происходящему, совестливо стучав набат в его необъятной душе. Впрочем, это не могло помешать невероятному таланту могучего богатыря убирать с дороги любого неприятеля. Явно склоняя чашу весов в пользу миргородского воинства, может именно поэтому судьба Зладейка не стала сопротивляться неизбежному, позволив, пусть и с явной неохотой, одержать в атаге русов не самую лёгкую в их истории победу. Вы, вы что творите? Из великолепно украшенного паланкина, добро прошитого залпом из луков и опрокинутого в полубитве на баг, нёсшего его полудюженый раб Выполз с ригнего расточка, щупленького телосложения, довольно молодой, ухоженный, смуглый мужчина лет 25-30 на вид. Сказать, что одет он оказался очень роскошно, значит не сказать ничего. Его шелковые, искусно отделанные златом да драгоценными каминьями вычурные кафтан с шароварами, сразу давали понять, данный человек принадлежит к высшему западному сословию и очень знатному состоятельному роду. пальцы все в перстнях цены немыслимой в каждом ухе потяжелой сереге с крупным бриллиантом хозяин великого каравана явно никогда не знал что такое лишение бедность и голод а также боль ибо из его правого плеча заставляя расфуфыринова толстосума мучительно скулить торчала одна из шальных стрел обильно орошая кровью богатые одеяния слегка раскос свой оча западного фронта Ошарашенно разглядывали страшную картину, складывающегося явно не в пользу его воина в боя. Личная гвардия заморского торговца таяла буквально на глазах, корабро отдавая жизни за своего повелителя. Вскоре на дне пересохшей реки полегли практически все стоявшие в центре и три с половиной сотни защитников обоза. Лишь разрозненные островки отважно сражавшихся с муглолицых бойцов еще кое-где оказывали отчаянное сопротивление, впрочем, быстро и жестоко подавлявшееся. Как вы смеете, срываясь на писклявый виск, потрясённо попробовал продолжить свою несуразную речь молодой щеголь, испуганно впиревшись взором в оглинувшегося на него, стоящего всего в нескольких шагах рыжебородого берсерка, проклятиями пытающегося вытащить из туловища только что убитого им очередного гвардейца секиру, лезвие которой застряло в разрубленных нагрудных латах. павшего телохранителя торговца. "Да вы знаете, кто я такой? Я..." Но договорить ему было не суждено. Одноручный чекан Данов, со свистом рассекая воздух, стремительной ласточкой пролетел аккурат мимо ратибора лишь затем, чтобы глубоко вонзиться точно в сердце бывшему хозяину всего великого каравана. Сила броска того откинула на пару метров назад. Разодетый богатей умиром мгновенно, так и не успев закрыть застывших в недоумении очи. похоже о том, что на его вашество можно поднять руку, а лишь ещё чего поострее, знатный верможа прежде даже не догадывался. Зачем? Протибор наконец, выдернув из проклёпанной металлической пластины, окаймлённого серебром толстого нагрудного панциря свою секиру, неудобно уставился на спешного идущего к поверженному купцу Кубальда. Он был безоружен и явно намеревался поведать кое-что интересное. А о чём он там собрался потрещать с тобой? Мы уже никогда не узнаем, хмуро бросил широкоплечий северянин, склоняясь над убитым и с мясом вырывая у него из ушей серьги. После попытался стянуть и кольца, но те не поддавались. Тогда, достав нож, он быстро срезал с лани вельможею перстни вместе с фалангами пальцев, тут же запрятав всё это кровавое месиво себе в заплечную котомку. Потом разгребул сейчас не до этого, Заметив презривный взгляд рыжеволосого витязя, крякнул, нисколько не смущаясь Кубальт. Видно, не впервые подобным образом северному душугубцу обирать мертвецов. А разве мы не должны собрать все сокровища, что в набеге раздобудем, в одну лукошка и после поделить по-братски? Угрюмо вопросил Ратибор, нервно заёрзавшего варяга, вытаскивающего свой одноручный калун из тела убиенного западного толстосума. Должны только ента касается лишь телег с пряниками ценными. Мелочевка всякая, что в ракушках да на перстах у торгашей болтается. Законная добыча того, кто и зажмурил такого чванливика. В данном случае моя. Кубальт резким взмахом топора отсек голову только что загубленному им барышнику, поднял ее за волосы и повернул лицом кратибору, ядовито прошелестев. Глянь, уже не такой надменный, каким похоже был до этого. — А-ха-ха! Пожалуй, изенки ему сейчас выколю еще, да добавлю на свое ожерелье когтям да клыхам. Для красоты, хе-хе! Варяг достал нож и тут же вонзил его острие в левую глазницу своего жуткого трофея, а потом и уши отчекрыжу. — Ну ты, падальщик! А еще дерьмо! Я не ошибся с первым впечатлением. С дохлыми воевать, глумиться над ними, да уродовать их в телеса... Это мерзопакостное деяние, недостойное настоящего бойца. А ответить-то прихлопнутый уже не могут. Ратибор презрительно сплюнул, даже в мыслях не сняв ни с одного из поверженных им в этой рубке воинов хоть какого-нибудь захудалого колечка. Издеваться же над покойниками он и подавно себе никогда не позволял, так как это противоречило всему его естеству. Максимум, что допускал, так это снять с тебашку с плеч мёртвому в выражении И то лишь в исключительных случаях, когда оппонент, бесил невероятно, да вдобавок гнев густой пеленой застилал синие очи. Проигнорировав брошенный на него яростный взор Кубальда, могучий Витис подошёл к опрокинутому полонкину и принялся с любопытством рассматривать лежащее на земле, пробитое в нескольких местах стрелами, знамя павшего западного богача. Интересно, что за зверь такой чудный? Тулово вроде кошки здоровой, Только песочное какое-то, а мордаха и крылья орла. Интересно, такие создания и правда существуют? Нет, насколько я знаю. Отбросив изуродованную голову купца в сторону, прогоготал в ответ, непонятно чему радуясь, кубольт. Неприятная, довольно ощеревшаяся гримаса на миг озарила его угловатую физиономию. Это грифон, существо мифическое, фамильный герб дома ентова сосунка цветистого. То есть ты знал точно, на кого мы идём. В очах Ратибора сверкнули гневные искорки. Не понимаю, о чём ты. Показанный недоуменно, пожал плечами лучший берсерк ярла Олофа, поспешно разворачиваясь и направляясь к завязавшейся схватке на правом фланге, куда успела воротиться сотня варажских воинов из авангарда каравана. Я лишь предположил: "Догоняй, давай дуболом. Хорош мух считать, мы ещё не закончили". Молодой богатырь, чуть помешкавшись, медленно в развалочку потопал за широкоплечим викингом, про себя отметив, как же у него чешутся лапы открутить тому качан. Открытая неприязнь, проявившаяся с первых секунд знакомства, похоже лишь только усиливалась между двумя могучими бойцами. Между тем, поучаствовать в Третибуру в ещё одной рубке так и не довелось, ибо силы оказались явно не равны. Прибывшая на подмогу сотня из озголовия каравана была по-быстрому размётена значительно превосходящим по численности, разгорячённым битвой войском русов. Последние жествовоители, приход которых ожидался из Орегарда, похоже, на помощь своим явно не спешили, видно уже признав, что и помогать-то в принципе более и никому. Основная обозная охрана вся полегла от острой стали рати русичей, разваленные безумными северными псами. совсем озверевшими от крови и принявшимися, не разбирая, вырезать любого из великого каравана, кто бы ни попался под топор, в том числе и несчастных безоружных рабов и наложниц западного вельможи, в два десятка тел сопровождавших его. Ратибор, успевший застать лишь в финал данной жуткой расправы, в лютом гневе походя свернул мощным рывком кому-то из пробегавших мимо викингов шею, а опосля протопал к Святославу с Олафом, что, потирая руки, довольно рассматривали в нескольких притих повозок ещё недавно принадлежавших покойному смоглолицуму богатею видно улов был знатный какого льда эти северные твари совершенно не стесняя стоящего рядом с князем чернобрового проревел в харю правителю мирграда ротибор вырезают всех в караване от мало до велика янто ещё что за скотство по моему приказу это делается Буркнул не особо пытаясь скрыть хищную улыбку в бороде Олов. "С одобрения твоего владыки". Торопливо провёл питаллон тут же, когда горящие синим пламенем очи молодого богатыря впирились ему в зоркули. "Для благого дела". Договорить чернобровый так и не смог. Ибо Ратибор быстро взял того левой дланью за кожаный нагрудник и резко дёрнул на себя, одновременно нанося удар головой в нос. Мгновенно потеряв сознание, ярл варягов рухнул, как подкошенный, и с переломаного страшным ударом шнобеля его обильно брызнуло кровь. Ратибор обернулся. На секунду другой остолбенев, разъярённые нападением на их главаря викинги, изрыгая проклятия со всех сторон, двинулись было с оружием на перевес в направлении могучего исполина, но тут же замерли мигом заткнувшись. Каждому из них, кому в бок, под рёбра К кому в шею споро упёрлись лезвия мечей, чеканов да ножей, стоящих рядом русичи. Верные воины из княжеей дружины без тени сомнения прикрыли спину своему тысяцкому, и лишь лучший боец из в атаге северян не остановил своей испешной рассых к месту происшествия, широким взмахом руки откинув с дороги преградившего ему путь ратника Астонимира. Даже не думая, жабоец Калиски На зловище проручал рыжебородый гигант, метнувшемуся к нему к убойду стопоровно перевес, что тут же притормозил в десятки метров, звериным нутром вдруг почуев. Это легко могут стать его последние шаги в жизни. Порву, как кричит Полёвку. Ратибор, молвил тихо тем временем Святослав. Я понимаю, тебе все янты не понраву, но мне свидетели того, что мы тут устроили, не нужны, живыми, по крайней мере. Всех, конечно, мы не перережем, уж больно их много, да и разбежалось большинство кто куда, но хотя бы тех, что в центре сейчас стояли супротив нас, прикопать надобно. На. Ни слова больше свят. Молодой Витязь поднес к лицу князя свой здоровенный кулак, размером не сильно уступавший голове властителю миргородского княжества. В синих очах могучего великана плясали неистовым танцем яростные всполохи. «Затухни, лучшие!» Здоровее будешь. Протибор гневно сплюнул, развернулся на пятках и не обращая более внимания на враз замолчавшего Святослава, стремительно пошёл прочь, куда глаза глядят.